Глава 30. Я перевожу свой взгляд на древнего. Он поднимает свои глаза на меня. Наши взгляды пересекаются. Лич явно не ожидал, что его внезапного союзника так быстро уничтожат. Ды да и голоса из портала больше не слышно. Неужели этот высший в шоке? Или же, что более вероятно, после перехода в наш мир этого демона портал ослаб? Это было видно по более слабому свечению, чем было изначально. Надеюсь, Таро такой же врага к нам не отправит. Это было бы неприятно. Честно скажу, не ожидал. Это ведь был далеко не самый слабый демон, хоть и не самый сильный. Видимо, сыграла роль его тупость. Надо было отправлять кого-то более умного, а не этого болвана. Помурчался лич. Всё возможно. Лишь пожал я плечами. «Но теперь ты на очереди. Может, сам сдашься и покаешься? Богиня милосердна и, возможно, простит тебя?» «Ни за что!» Впрочем, такого ответа я и ожидал. Просто дал себе небольшую передышку после схватки, забалтывая противника. В следующее мгновение я уже уклонялся от прилетевшего в мою сторону плетения. Император явно не собирался поддаваться, а такое в полную силу. К счастью, загнав себя в этот зал, он отрезал себя от своего главного преимущества людей, а вернее, трупов, которые можно было бы поднять. Вы для него на все союзники Торвальда были личами, и поднять их повторно мне представлялось возможным. Теневых элементалей тоже не оживишь по понятным причинам. Но ну, а я пока ещё жив и помирать не собираюсь. В то же время последний страж древнего пал. Это Кресс воспользовался моментом и срубил тому голову своим плетением. Ну а дальше продолжилась битва. Вот Торвальд отправляет свое плетение во врага. Кресс поддерживает его, атакуя с другой стороны. Даже мы с Элементалем стараемся работать одновременно с ними. Впрочем, все эти атаки были отражены щитом. А в то же время отправленные веером сгустки магии что вызывали желание ни за что в жизни не прикасаться к ним, устремились в нашу сторону. Пришлось уходить в тень. Благо с артефактом профа это не составляет проблем, иначе не представляю, как бы проходило наше сражение. Мы обменивались ударами один за одним. Щит Древнего с честью выдерживал это испытание, разве что немного расходился трещинами, но быстро зарастал. Казалось, будто он неуязвим. Но это не так. У каждой защиты есть слабое место. Нужно только найти его. Благо, не всё приходится делать самому. Постепенно приблизившись ко мне, Торвельд тихо шепнул: "Приготовься. Атакуй сильнейшая атака из тех, что есть. Поддержи меня". И через пару секунд он выставляет перед собой трость. Воздух на мгновение будто задрожал, искажая пространство. Из навершия стреми и из навершия устремился поток магии. Это не было похоже на оформленное плетение. Скорее, огромный запас магии, скрытый в драгоценном камне, был одномоментно высвобожден, чтобы стремиться к нашему врагу. Луч сталкивается с щитом. Буквально нескольким мгновений, казалось, этого недостаточно, но заготовка Торвальда дала свои плоды. Щит, покрываясь трещинами, всё же не выдерживает и лопается. Но и поток магии прекращается, исчерпав себя. Следующим прилетает плетение от Кресса, что было принято на щит, созданный прямо из руки. Мы с Тенью дружно атакуем в ближнем бою. Удар элементаля был отражен, но я... Практически достигаю своей цели. Клинок летит прямо к шее Древнего. Еще пара мгновений, его жизнь будет окончена. Вот кинжал начинает прорезать тонкую кожу лича, и я резко отлетаю, будто откинутый воздушной стеной. «Твари!» «Как вы посмели!» Кричит император, откидывая в сторону взорвавшийся кристалл, снятый с перстня. «Артефакт! Стоило догадаться. У нас почти получилось. Надо поднажать». Кости, что служили автономным щитом к Рессу, внезапно оживают и будто копии устремляются во врага. Раз, два, все. Только два из них достигают своей цели, вонзаясь прямо в тело. Крайм глаза замечаю, как ответным ударом император буквально проламывает грудину Кресса. Ещё один союзник пал. Надо пользоваться моментом. Ещё одно сближение. Я атакую теневым копьём прямо в то место, куда недавно пришёлся удар Кресса. Вот только это копьё, я не стремлюсь обрывать. Вместо этого, как только оно достигает своей цели, резко преобразует тень в широкий шар, что буквально разрывает лечайс внутри. Вижу радость и момент триумфа в глазах Торвальда. В тот же миг тень заходит ему со спины и резким ударом отрубает его голову. Сладкий момент победы так и застыл в его взгляде. Вот теперь это настоящая победа. Резко выдыхаю и падаю на пол. У меня получилось. Даже лучше, чем я предполагал. Естественно, что подобный момент с убийством союзника был оговорён с элементалем. Никто из нас по-настоящему не собирался составлять второго в живых. Тем более после того, как он узнал о моём происхождении. Вопрос был лишь во времени, когда Торвальд на меня нападёт. И я первым нанесу удар. Не воспользоваться таким шансом было бы весьма расточительно. В момент триумфа он потерял свою бдительность. За что я поплатился? Что интересно, со смертью императора портал сам закрылся. Будто его тут и не было. По всей видимости, он как-то поддерживался и им. Еще одна причина, почему Лич проиграл. Вот куда уходила вся мощь почти половины источников континента. На поддержание одного единственного портала, даже не представляя, сколько энергии, он потреблял. А ведь даже этого не хватило, чтобы Высший мог им воспользоваться. С помощью артефакта сообщаю Профу о случившемся. Пора бы и нашим настоящим союзникам поработать. Как только одна из сторон снаружи потерпит поражение, оставшихся просто добьют. Казалось бы, что могут сделать обычные люди против магов? Но это только в обычном случае. Сейчас же это будут ослабленные некроманты и полные сил люди с артефактными стрелами профа и самим артефактором, готовым к бою. Исход очевиден. Тень. Думаю, тебе пора. Обращаюсь я к элементалю. «Да, пожалуй, ты прав. Это был хороший бой. Зови, если нужно будет повторить». Кивает он и после своих слов погружается в тень. Сам же я вздохнув, все же поднялся с пола. Нужно сделать контрольный удар каждому из некромантов. Мало ли, вдруг еще оживут. Кто этих лечей знает? Да и Лилию наконец пора свободить. Череп императора под моей ногой хрустнул и лопнул, словно спелый арбуз. Давно хотел это сделать, а тут такой шанс. Остальные тела я просто жёг, используя артефакт. Сёршив задумانة, я взял Лилию на руки и понёс на выход. Здесь мне больше делать нечего. Предварительно, правда, выпустил куро на ружьё и отправил с поручением Естественно, что участвовать в бою ему запретил. Не тот противник, чтобы рисковать им. Да вот такой я эгоистичный человек. Идя по проторенному пути в скорее достик коридора, где остался старик Лотум. Он так и стоял там, повернувшись ко мне спиной. А ведь количество трупов прибавилось после того, как я отсюда ушёл, промелькнула мысль в моей голове. Будто что-то почувствовав, старик резко оборачивается. И неверующий смотрит на меня. Как она резко срывается дед в мою сторону. В порядке. Просто бессознание. Пустьдохнёт. Он лучше ей не видеть того, что тут происходит вокруг. Передаю ей девушку в протянутой руке. Спасибо тебе. Твёрдо кивает Лотом, смотря на меня. Мой род этого не забудет. Я действовал по своим причинам. Нет нужды в благодарностях. И всё же, Теперь я обязан тебе. Как скажете? Не стал я дальше отказываться от такого предложения. Вы идите по станцам, снаружи может пригодиться ваша помощь. А мне нужно тут ещё кое-что сделать. Почему я решил самолично им не помогать? Просто уверен, что они и так справятся, а у меня и в самом деле есть важные дела. И в первую очередь нужно найти филактерию. Нельзя стоит даже шансы на то, что император возродится. Именно с поручением найти его хранилище я отправил Куро. И судя по прилетевшему мыслеобразу, он нашёл его. Кре々と перемещаясь к месту нахождения моего фамильяра, моим глазам предстают огромные массивные двери и никакой защиты. Видимо, вся нараселась со смертью императора, что прекрасно. Тратить время на её взлом не хотелось бы. С трудом отворив двери, я увидел перед собой зал, полностью заваленный золотом. Чего тут только не было. Золотая посуда, статуи, оружие, множество драгоценных камней. Была даже статуя императора. Даже странно, что он держал её тут, а не в более видном месте. Стеснялся, может. Но да ладно, всё равно я её сломал. Так на всякий случай. Да и нечего оставлять напоминание о его гнусной роже. Да, это была сокровищница древнего. И еще одна причина, почему я решил немного задержаться в замке. Нет, я не смогу утащить отсюда все золото, как бы не хотел. Просто не хватит сил. Да и это будет не совсем честно. Повстанцам данное золото тоже пригодится на восстановление континента и продолжение борьбы с оставшимися некромантами. А вот самые интересные магические побрякушки я экспроприирую. Благо уже заметил много чего интересного. Они им все равно ни к чему, а мне очень даже пригодятся. Да и проф меня бы не понял, не принеси я их потом ему. Были тут как знакомые обращики вроде блокираторов пространственного перемещения, так и неизвестные мне вещи. Надо будет разобраться позже. Это могут быть как банальные светильники, так и могучее оружие. Точнее, можно сказать, лишь после тщательного осмотра, на что сейчас нет времени. Но все же не золото и артефакты я тут изначально искал. В дальнем конце зала, скрытое за грудой золото, нашлась небольшая дверь в еще одну комнату. И вот, войдя туда, я обнаружил то, что искал. Пара десятков кристаллов, что стояли на полочках впереди. Среди них один выделялся больше всего. чуть более крупный, чем остальные. Да ещё и стоящий на золотом пьедестале. Это явно была филактерия императора. Всё же не мог он не выделить её от иных. Да, был шанс, что это лишь приманка. Но магический зор говорил, что это и вправду филактерия. Такое не поделаешь. А её размер, скорее всего, оправдывается его полубожественной сущностью. В любом случае других филактерий я больше не нашёл. Так что просто сгреб все эти кристаллы в пространственное кольцо, будет подарок для Хель. Остальные филактерии наверняка принадлежат некоторым его подчинённым. Среди них и филактерия Боска точно есть, и это хорошо. Пусть она упокоится окончательно. Часть из владельцев данных кристаллов наверняка сражались под стенами замка. А если же они ещё не погибли, интересно, что будет, если филактерию Он не что жить раньше самого тела. Вроде должно умереть и тело, или нет? Было бы интересно проверить. Закончив со сбором трофеев, я решил наведаться в ещё одно место источник. Неужели я бы смог проигнорировать его? Нет уж, если выпал такой шанс, то стоит починить его себе. Мало ли как судьба в будущем сложится. Я сам, конечно, не собираюсь больше возвращаться на этот континент, но всё же В крайнем случае может он пригодиться моим потомкам. Комната с источником нашлась быстро. Ещё бы, такой фон магии сложно не заметить. Даже на первый взгляд этот источник был раза в 2 больше моего. Эх, поменять бы их местами или усилить один другим. Но такое невозможно, насколько мне известно. Тяжко вздохнул я. Благо вопрос с подчинением, несмотря на размер, решился очень быстро. Уже привыкнув подчинять источники, с этим я справился достаточно оперативно. Завершив со всеми делами тут, я поспешил наружу. Вот только к этому времени уже всё закончилось. Врагов просто не осталось, а по станции дружной толпой вломились в замок в поисках новых врагов. Пров, как у вас тут? Выскочил я перед стариком, будто чёрт из табакерки. Крис, ты цел? Тут же неожиданно он обнял меня. Спасибо тебе за лилию. Опять ты, тяжко вздохнул я. Но ладно. Ты как всё прошло? Всё нормально. Отстранился проф от меня. Я бы даже сказал, всё было слишком просто. Мало того, что они и сильно ослабли, так ещё и смерть императора, похоже, как-то ударила по ним. Или же какая-то иная причина. Я не разбирался, но добить их удалось достаточно быстро. А что насчёт тех некромантов, что были с вами? Подошёл к нам Лем. Все мертвы? Хорошо, кивнул он и замявшись произнёс. И да, спасибо тебе, Крис. Кто бы мог подумать ещё недавно, что мы сможем не только уничтожить императора, но и значительно проредить ряды некромантов. Это казалось несбыточной мечтой, пока не появился ты. Но вы заплатили высокую цену за это. К тому же осталось ещё много некромантов. Тут были далеко не все. Пусть остальные гораздо слабее, но они всё ещё остаются магами. Ты прав. Но это цена того стоило. Пеламерт, я уверен, был бы со мной. Согласен, кивнул он. С остальными же мы справимся. Не так быстро, как хотелось бы, но они все умрут. Один за одним мы будем выбивать их. Хорошо. Там замки, куча золота. Вы сможете перекупить слуг некромантов. К тому же, теперь можно организовать торговый путь с нашим континентом, а там на эти деньги можно многое приобрести, начиная от инструментов для обработки земли и вплоть до оружия. Это хорошая идея, кивнул он. Некроманты больше не смогут так хорошо контролировать море, как раньше. Ну и если что, моё баронство с радостью поможет вам в приобретении всего необходимого, ухмыльнулся я, протянув руку. «Думаю, мы воспользуемся таким щедрым предложением», усмехнулся он, пожав мою руку. Естественно, что про свою выгоду я забывать не стал. На этом товарообороте можно неплохо заработать, тем более, что на этом континенте наверняка есть множество необычных и экзотических вещей, которые с радостью купят у нас. Еще один эксклюзивный торговый путь мне не помешает. Благо сейчас наше герцогство сможет его удержать. Да и конкурентам сложно будет перебороть наши хорошие отношения, тем более что совсем наглеть и скупать всё за бесценок я не собирался. Честная долгосрочная торговля намного лучше кратковременной прибыли. Да и есть у меня планы на этот континент, когда они окрепнут, их силы могут пригодиться. Нас приглашали остаться ещё ненадолго. Но никто из нас соглашаться не стал. Так что, попрощавшись со всеми, мы двинулись к морю. Когда наконец прибыли в порт, то вид на чистое море вселил в наши сердца радость. Наконец путь был свободен. Теперь мы сможем вернуться домой. Лишь только волны накатывали на берег, принося с собой обломки кораблей. Никаких больше магических барьеров, что мешали бы нам двигаться дальше. Красота Мне, если честно, уже до чёртиков надоел этот континент. И даже наши новообретённые друзья не могли заставить нас остаться тут ещё дольше. Так что, найдя подходящий корабль, мы тут же экспроприировали его, и получилось это на диво быстро. Ещё бы. Кто откажет четырём злым магам в такой милости? Особенно когда это был корабль некромантов, что моментально отправились на корм рыбам. Благо команду, умеющую им управлять, нам предоставили наши союзники. Увы, в число моих достоинств не входит умение управлять кораблем, тем более в столь малой компании. И вот мы уже стоим на палубе корабля. Лилия стоит по правую руку от меня. Я бы с радостью сейчас обнял ее и не отпускал. Но грозный взгляд ее деда говорил о том, что лучше мне этого не делать. По крайней мере, пока он видит. Так что мы просто стояли и смотрели вперёд. Там впереди меня ждёт место, которое без воззрения совести я могу назвать своим домом. И совсем скоро я туда вернусь. Слишком много незаконченных дел у меня там осталось. Пора начать с ними понемногу разбираться. Мой кинжал слишком давно не пил свежей крови. Но скоро это исправится. Месть уже так близка. Конец седьмой книги. Читал Алексеев Михаил.